31 декабря. Нет сил на итоги года. Итоги будут потом, когда высплюсь. А сегодня только опустошенность, усталость и благодарность. Благодарность за то, что 31 декабря наконец-то наступило. Завтра проснемся поздно, за окном будет мягкий снег, елочка в дневном свете сверкать будет устала и блекла, собака будет беспокойно лизать лицо и требовать выхода наружу. Будет поздний ленивый пижамный завтрак, И год начнётся снова, как всегда. Ещё один сложный и нескучный год, который запомнится нам, как и все предыдущие, чередой бед и побед, болезней и радостей, надежд и разочарований. Просто ещё один год. Днём я успела зайти в хоспис. Там жизнь сегодня напряжена до предела. Стайки родственников, вереницы волонтёров, забирающих со склада последние подарки для пациентов. Собака-терапевт, ошалела уставшая, лежит на диване в холле с растерянными глазами. Презрительно покинувший холл любимый наш хосписный кот Филя. Особенно энергичная перед Новым годом, но все же профессионально спокойная смена. В хосписе Новый год не очередной, а последний. Самый, что ни на есть последний. Поэтому каждая минута там осязаемо, весомо, словно в церкви. Несколько пациентов в холле, с ними за руку родственники. Рядом суетятся медсестрички, хлопочут волонтеры. Мой приход никого не напрягает. Одна тоненькая, маленькая и седенькая, как старый гном бабушка, узнаёт меня и говорит, «Я вас знаю. Вы тут директор, по телевизору вас видела». Протягивает мне руку, и мы с ней стукаемся лбами. Я тянусь поцеловать её руку, а она мою. Смеёмся. Рядом на кровати лежит ещё одна дама, наша любимица. Ворчливо спрашивает у медсестры, «А ты, Зоя, принесла мне что-нибудь вкусненькое домашнее, а, ленивица?» Потом видит меня и недовольно заявляет. «Господь отправил свою небесную бухгалтерию в отпуск. Отказался меня вчера прибирать. А я уж совсем готова была. Все ногти посинели, дышать не могла. Да мне уж пора, пора. Нет сил больше, замучила я тут всех. И жить-то мне неохота. Но ваши молодцы откачали меня вчера. Спасибо им до земли». «Так неохота, говорю, или спасибо? Вы уж определитесь». «Жить, — говорит, — неохота. А пожить бы еще можно». Оглядываюсь и вижу пожилого мужчину. Его из палаты в холл везут на кровати медсёстры погулять. Из-под одеяла немного выглядывают аккуратные, ухоженные хосписными санитарчиками и накремленные пальцы правой ноги. Я нежно прикасаюсь к ноге, перевожу взгляд на его лицо. Он плачет. Слёзы стекают по обеим щекам на подушку. Красивый профиль, тонкий нос, большой тонкогубый рот, короткий военный ёжик на голове. Люблю таких аккуратных, красивых мужчин. Он плачет. «Не могу больше, не могу. Так устал. Сил больше нет, не могу. И текут, текут слезы». За руку его держит дочь. Тоже очень красивая, тонкая, полногрудая. Нежная, нежная. И немного растерянная. Я глажу его волосы, вытираю его слезы, словно ребенку, протягиваю салфетки дочери. «Нету, — говорю, — сил ни на какой праздник у вас, да? Нету, — отвечает он. Я дома строил. Я всю жизнь строил дома для людей. Так хочется, чтобы остались после меня эти дома для людей. Дочка говорит, папа полковник. Это видно, говорю я, даже в кровати полковничья осанка и выправка. Папа суровый, говорит она, плачет и смотрит на папины слезы. Не могу я не плакать, простите меня, нету сил, говорит суровый полковник. Стоим по обе стороны от кровати, предновогодняя суета отступает, мы держим его за руки и плачем с ним вместе, и улыбаемся ему, и ничего не говорим, ничего не обещаем. Просто плачем, держим его руки в своих и вытираем его слезы еще до того, как они скатятся со щек на подушку. Как же мне тоже вместе с полковником хочется, чтобы построенные им дома стояли бы долго предолго, и люди, живущие в них, жили бы счастливо. Больше ничего в этот момент не хочется. Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется, кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется и задохнется, как пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. И ничего не поделать, и пахнет. Пахнет и в утреннем воздухе ранним. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. чтобы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой. И ничего не поделать. Юрий Левитанский. Сноска. Отрывок из стихотворения Юрия Левитанского «Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет».